«Жена номер один Советского Союза». С кавказской пленницы Гайдай станет снимать супругу во всех своих фильмах, но в основном в эпизодах. Как-то со словами «почитай, там есть для тебя роль» даст ей сценарий бриллиантовой руки. Он написал сценарий с постоянными соавторами Марисом Слободским и Яковом Костюковским. «Я читаю». «Ну, Анну Сергеевну играть не могу, я же некрасивая». как раз и навсегда внушил ей любящий супруг. Но ну, а дома управшую плющ? Могу ведь? Характер интересный, а он говорит, «Нет, ты будешь играть жену Горбункова». Поначалу я даже обиделась, «Леня, ну там же нечего играть, ничего не выписано, какая-то она бледно-розовая, а он категорически вот такая и должна быть жена». В общем-то, я такой женой и была. После этого фильма Нина Гребешкова стала идеальная жена номер один Советского Союза, которая все понимает, мужа отдыхать отправляется, словами «Шуба подождет» и, обнаружив пистолет, сокрушается «он такой доверчивый» и напомнит о нем мужу, достанет из банки и по-хозяйски оботрет фартуком, провожая своего сенью на так называемое «задание». Просто мечта всех мужиков. «А какие мне письма писали после этого фильма?» «Особенно много почему-то из мест лишения свободы. Хочу такую жену. Причем мне оригинал, а директору студии копию». Даже после успеха актрисы Гребешковой в «Бриллиантовой руке» режиссер Гайдай в последующих фильмах будет занимать ее лишь в маленьких роликах и эпизодах. В «Двенадцати стульях» Нина Павловна сыграет Мусика Брумс и царицу Тамару из «Горячечного бреда отца Федора». И, наконец, В первой новелле фильма «Не может быть» порадует заметной ролью Анны Васильевны. «Какая женщина, а как ногу прямо кладет! Адь-два!» — будет рекламировать ее брат-соседу. В фильме «За спичками» Нина Гребешкова сыграет роль жены Хюверинина, а в «Спортлото-82» — колоритную тетю Клаву, в разгар курортного сезона умудряющуюся сдавать чуть не каждый метр своей жилой и нежилой площади. Появится она в фильмах «Супруга опасной для жизни» в роли Зинаиды Петровны, в «Частном детективе» Анны Петровны. А в последнем фильме «Гайдая на Дерибасовской хорошая погода» мелькнет на экране лишь на несколько секунд, объясняя дорогу на Брайтон-Бич отважному советскому разведчику Федору Соколову, герою Дмитрия Харатьяна. А вот в самом своем любимом фильме «Гайдая» Иван Васильевич меняет профессию, для нее не найдется даже эпизодика. Наверное, все-таки Леонид Иович сознавал, что поступал не совсем правильно по отношению к хорошей актрисе Гребешковой, потому что незадолго до смерти сказал жене ног, а я ведь перед тобой виноват, ни одной картины для тебя не сделал». И в своей привычной, шутливо-ворчливой манере она ему ответит «Да ты что? У тебя сколько фильмов? Восемнадцать? А у меня шестьдесят». Своих женщин Леонид Гайдай приучил к самостоятельности. Вот и у дочери Оксаны, которая после школы засобиралась замуж, спросил, «А где вы собираетесь жить? На что?». Оксана с мужем учились и работали, и никогда ни о чем родителей не просили. Отец переживал молча в себе, иногда спрашивал жену, «Может, у них денег нет? Давай дадим». Нина Павловна в воспитательных целях держала лицо, попросят, дадим». Но они не просили, даже когда появилась Оля. Долгое время дочь с зятем и внучкой жили и работали за 3 земель в нашем торгпредстве в Индонезии. На родине бывали наездами. Для родителей это был праздник. Дед внучку обожал. С многочисленных фотографий Леонид Иович смотрит задумчиво, если не сказать хмуро, а вот с любительского снимка, запечатлевшего его в цветущих кустах на даче с маленькой Оленькой на коленях, счастливо улыбается. Дачу он очень любил, с удовольствием что-то сажал, мог прийти вечером с работы и заторопить жену. Поехали на дачу, надо полить. В ноябре 1993 года Гайдай попал в больницу с воспалением легких. Нина Павловна почти все время проводила с ним. Ему стало легче, и, переживая, как жена будет добираться до дома, он стал ее гнать. «Иди, а то уже поздно». Она возразила, «Вот покормлю тебя и пойду». Леонид Иович Читая свою любимую газету «Шесть соток», спросил ног, а у нас на даче какая земля, кислая или слабокислая?» Она обстоятельно ответила, где какая, а потом «Я за чеснок волнуюсь, снега все нет, как бы не вымерз». Супруга заметила «Ну и что переживать? Не будет Азимова, посадим Яровой». Вдруг он закашлялся. Я его приобняла, попросила «Ты только не напрягайся». У Лени была аритмия, и я очень боялась инфаркта. Вдруг он обмяк в моих руках, я даже не сразу поняла, что случилось. Оказалось, оторвался тромб и закупорил легочную артерию. Это страшно, когда на твоих руках вдруг умирает любимый человек. Нина Павловна до сих пор не может говорить об этом без волнения, едва сдерживая подступающие слезы. Но все-таки я рада, что это случилось на моих глазах, и я видела, что Леня не страдал. При жизни Леонид Иович не любил разговаривать с журналистами, всегда отправлял их к супруге. «Это вам Гребешкова лучше расскажет, она это любит». Нина Павловна считает, что он жил как дети, сегодняшним днем, не теоретизируя и не подводя преждевременно итогов. После смерти Гайдая выяснится, что его любили очень многие, даже если при жизни боялись переступить черту, которую он дистанцировался от окружающих. Люди, что с ним работали, актеры, что снимались в его фильмах, знакомые и незнакомые, окружат вдову любимого режиссера теплом и заботой. В клубе кино, совладельцем которого является актер Дмитрий Харатьян, до сих пор трепетно относящийся к памяти любимого режиссера, устроят зал Гайдая с экспозицией фотографий и картин. Регулярно на дне рождения Нины Палны станет присылать роскошные торты и владелец ресторана, названного именем любимого гайдаевского фильма «Кавказская пленница». Ее наперебой станут приглашать на фестивали и творческие встречи, осаждать просьбами об интервью. Она всегда долго отказывается, но сломить ее сопротивление можно одним – просьбой рассказать о Гайдае. О себе она говорит мало и неохотно, о нем – часами. При жизни режиссер Гайдай не дополучил официального признания. Комедию тогда считали низким жанром, и проявлений всеобщей любви очень хотелось. После смерти кинематографисты назвали его Человеком года и дали приз. 1993 год начинался как счастливый. 30 января Леня исполнилось 70 лет. 20 марта мы отметили 50 лет, как его ранило на фронте. Он считал это вторым днем рождения. Первого ноября было сорокалетие нашей совместной жизни, а закончился страшно. 19 ноября его не стало. После кончины Гайдая лавина обожания обрушилась на его вдову. Она со смехом скажет «Я прошла огонь, сгорела наша дача, и мне пришлось строить ее заново». Воду прорвало трубу у соседей сверху, и у нас был настоящий потоп. «И медные трубы Лени Гайдая». намекая на незаслуженные, по ее мнению, фемиам, которым сегодня щедро окуривают ее со страниц газет, журналов и с экрана телевизора. В 2000 году Нину Гребешкову пригласят на родину мужа в Иркутск, где бережно хранят память о выдающемся земляке. Блестящее отреставрированное старинное здание бывшего кинотеатра «Художественный» стало киноцентром имени Гайдая. Вся в мраморе, 42-я железнодорожная школа, где он учился, ставшее лицеем. Отреставрировано и старинное здание театра имени Хлопкова, на сцене которого играл артист Леонид Гайдай. В доме, где он родился, хотят сделать музей, да все как-то не складывается из-за племянницы Гайдая, которая со своей частью наследства расставаться не собирается, предпочитая дом сдавать. А вообще Нину Палну безмерно радует, когда где-нибудь возникает местная инициатива очередного увековечения памяти Гайдая, потому что она боится быть заподозренной в афишировании заслуг супруга, который всегда был до болезненности скромным и не терпел шумихи вокруг своего имени. Я палец о палец не ударила, радуется она своей непричастности к этим событиям, и никто не может меня упрекнуть, что я сама что-то пробиваю. Раньше Леня культивировал, чтобы я сама все решала. Теперь я вспоминаю, что он оценивал, как он относился к людям, к вещам, ко всему, И понимаю, как он был прав, как мудр. Он любил говорить, что с собой ничего не возьмешь. Когда у него спрашивали, что для вас самое главное, он отвечал, искренность и доброжелательность. Я и сейчас не устаю это повторять. Я даже не понимала, как он меня любил. Он мне все прощал. Немногие могут сказать о себе, конечно, я очень счастливый человек. Это Леня меня воспитал. Если бы я вышла замуж за какого-то другого человека, я была бы другая. Был такой физиолог Ухтомский. он изучал понятие доминанты в отношениях и приводил пример с чеховской душечкой. В школе мы проходили этот рассказ, и героиню было принято критиковать, а он считает, что человек, который может раствориться в другом, погасить свою доминанту, способен на высшее проявление духа, что свойственно далеко не каждому. Вот мы здесь с Леней никогда не ругались. Самым обидным в его устах было... «Нинок, оказывается, у тебя нет чувства юмора. Я не идеализирую, поверьте. Он был таким чистым, честным и интеллигентным человеком. Я сейчас все измеряю им. Что бы он сказал, как поступил, мне кажется, что он был бы мною доволен. Единственное, он бы осудил меня, что я много говорю. Смеется. Он не любил интервью. Говорил, я все сказал в своих картинах».